«О, Джудит! Вот что наделали эти щегли красномундирники из форта! В них ведь все зло!» «Тише, Марч! Не клевещите на дочь у могилы ее матери! Я хочу расстаться с вами по-хорошему! Не заставляйте же меня призывать проклятие на вашу голову! Не забывайте, что я женщина, а вы мужчина, и что у меня нет...» Ни отца, ни брата, который мог бы отомстить вам за ваши слова. Ладно, я больше ничего не скажу. Но повремените, Джудит, и обдумайте, как следует мое предложение. Мне для этого не нужно времени. Я уже давно все обдумала и только ждала, когда вы выскажетесь на чистоту, чтобы ответить так же на чистоту. Мы теперь понимаем друг друга и потому не стоит понапрасну тратить слова. Взволнованная сосредоточенность девушки испугала молодого человека, потому что никогда прежде он не видел ее такой серьезной и решительной. Во время их предыдущих разговоров она обычно встречала его ухаживание уклончиво или насмешливо, но непоседа считал это женским кокетством, и полагал, что она легко согласится выйти за него замуж. Он сам колебался, нужно ли делать ей предложение, и никогда не предполагал, что Джудит откажется стать женой самого красивого мужчины во всей пограничной области. А ему пришлось выслушать отказ, и притом в таких решительных выражениях, что ни для каких надежд не оставалось более места. Он был так унижен и озадачен, что не пытался переубедить ее. «Теперь мерцающее зеркало потеряло для меня всю свою привлекательность», — воскликнул он после минутного молчания. «Старый Том умер, Гуронов на берегу не меньше, чем голубей в лесу, и вообще здесь совсем не подходящее для меня место. Тогда уходите». Здесь вам угрожает множество опасностей. И ради чего станете вы рисковать своей жизнью для других? Да я и не думаю, что вы могли оказать нам какую-нибудь серьезную услугу. Уходите сегодня же ночью. Мы никогда не станем упрекать вас в неблагодарности или в недостатке мужества. Если я уйду, то с тяжелым сердцем. И это из-за вас, Джудит. Я бы предпочел взять вас с собой. Об этом не стоит больше говорить, Марч. Лишь только стемнеет, я отвезу вас на берег в одной из наших пирог. Оттуда вы можете пробраться к ближайшему форту. Когда придете на место и вышлите сюда отряд». Джудит запнулась при этих словах так как ей не хотелось сделать себя мишенью для пересудов и подозрений со стороны человека, который не слишком благосклонно смотрел на ее знакомство с гарнизонными офицерами. Непоседа, однако, понял ее намек и ответил совершенно просто, не пускаясь в рассуждения, которых опасалась девушка. «Я понимаю, что вы хотите сказать, и почему не договариваете до конца? Если я благополучно доберусь до форта, Отряд будет выслан для поимки этих бродяг, и я приду вместе с ним, потому что мне хочется увидеть вас и Хетти в полной безопасности, прежде чем мы расстанемся навеки». «Ах, Гарри Марч, если бы вы всегда так говорили, я могла бы питать к вам совсем другие чувства». «Неужели теперь слишком поздно, Джудит? Я грубый житель лесов». Но все мы меняемся, когда с нами начинают обходиться иначе, чем мы привыкли. Слишком поздно, Марч. Я никогда не буду питать к вам или к другому мужчине за одним единственным исключением тех чувств, которые вы бы желали найти во мне. Ну вот, я сказала, достаточно. Не задавайте мне больше никаких вопросов. Лишь только стемнеет, я или деловар свезем вас на берег, Вы проберетесь оттуда на берега Махока к ближайшему форту и вышлите нам подмогу. А теперь не поседа. Ведь мы друзья, и я могу довериться вам, не правда ли?» «Разумеется, Джудит. Хотя наша дружба стала бы гораздо горячее, если бы вы согласились смотреть на меня так, как я смотрю на вас». Джудит колебалась. Казалось, в ней происходила какая-то сильная внутренняя борьба. Затем, как бы решив отбросить в сторону всякую слабость и во что бы то ни стало добиться своей цели, она заговорила более откровенно. «Вы там найдете капитана по имени Уэрли», сказала она, бледнее и дрожа всем телом. «Я думаю, что он пожелает вести отряд, но я бы предпочла...» чтобы это сделал кто-нибудь другой. Если капитана Уэрли можно удержать от этого похода, то я буду очень счастлива». Это гораздо легче сказать, чем сделать Джудит, потому что офицеры не всегда могут поступать, как им заблагорассудится. Майор отдает приказ, а капитаны, лейтенанты и прапорщики должны повиноваться. «Я знаю офицера, о котором вы говорите». Это краснощекий веселый разбитной джентльмен, который хлещет столько модеры, что может осушить весь махок и занятный рассказчик. Все тамошние девушки влюблены в него и говорят, что он влюблен во всех девушек. Нисколько не удивляюсь, что этот влакита не нравится вам, Джудит. Джудит ничего не ответила, хотя вздрогнула всем телом. Ее бледные щеки сперва стали алыми, а потом снова побелели, как у мёртвой. «Увы, моя бедная мать», — сказала она мысленно, — «мы сидим над твоей могилой, но ты и не знаешь, до какой степени позабыты твои уроки и обманута твоя любовь». Почувствовав у себя в сердце этот укус никогда не умирающего червя, она встала со своего места и знаком дала понять непоседе, что ей больше нечего сказать.